Часть третья. Дорога домой. Глава 1. Трудный разговор. Мы ехали молча, без разговоров, без слов. Я периодически бросала на повелителя безмолвные взгляды, видя плотно сомкнутые губы и напряженную шею. При этом он, кроме того, что поддерживал меня одной рукой, никакого внимания на меня не обращал. Все его реплики были адресованы исключительно сыну — который находился в моей жилетке спереди и, спасибо ему большое, очень неплохо переносил дорогу. Останавливались за весь день всего несколько раз, чтобы покормить и перепеленать Вовку. За это время правитель не сказал мне и пары фраз. Ехать с ним было совершенно некомфортно. Я чувствовала, если не враждебность, то какую-то настороженность. После того, как прошла эйфория от побега и спасения нас... «Рыцарем на белом коте», я окунулась в другую, уже несколько забытую реальность. На меня все бросали косые взгляды, и на лицах воинов, сопровождающих повелителя, читалось осуждение. Прояснять ситуацию мне не хотелось. Я предчувствовала нечто крайне неприятное. И это неприятное хотелось оттянуть как можно дольше. К сожалению, есть вещи из разряда неизбежного и неприятные разговоры из их числа. На ночной привал обустраивали лагерь основательно. Нам с Панен и Малышом выделили небольшую, но отдельную палатку. Вокруг палатки, ясное дело, стояла охрана, едва ли не в два ряда. Этому я только рада. Если честно, весь день я оборачивалась через плечо, боясь увидеть какие-то признаки погони, на наше счастье чародеям временно не до нас. Ну и тешить себя надеждами, что все позади очень и очень рано». Когда я покормила ребенка и совершила все гигиенические процедуры как для малыша, так и для себя, за дверью раздалось покашливание и последовало вежливое приглашение прямо сейчас явиться к повелителю. Ребенка я оставила на панен, которая выглядела потерянной и несчастной. Подбодрить ее у меня не получалось по одной простой причине. Мое настроение тоже находилось отнюдь не на высоте. Но возня с ребенком, немного отвлечёт бедную женщину от случившегося всю сознательную жизнь прожить в закатной крепости с устоявшимся бытом и укладом, а потом не просто все изменить, потерять в один миг. Это, безусловно, тяжело. Она и, будучи молодой, не решилась на побег, а сейчас уже зрелая женщина и тем более воспринимает подобные перемены болезненно. Палатка повелителя лишь немногим больше нашей, 2 на 2 метра, с низким потолком. Думаю, правитель не может выпрямиться в ней во весь рост». «Наверное, именно поэтому он не стал вставать, приветствуя даму», — мелькнула ироничная мысль. Я внутренне усмехнулась, готовясь отчитываться и оправдываться. «Садись», — кивнул повелитель, указывая на постеленное на полу одеяло. «Садись и рассказывай». И я начала рассказывать. С той самой ночи, когда пришла в детскую и стояла на балконе с сыном на руках, слыша, как одну за другой убивают женщин, и как шла потом по их крови. Рассказала про идею нового бога, про закатную крепость и призрак того, кого принято считать богом старым. И, конечно, о том, какую роль Рагдор сыграл в нашем побеге. Повелитель молчал. Ни одного вопроса за все время моего рассказа он не задал. Каменное лицо и сложенные на груди руки. Он не верил мне. Не верил моим словам. Но, признаюсь, прозвучавший после моей речи первый вопрос поверг меня, если не в шок, то в сильное недоумение. «Какие у тебя...» «Отношения с Дейсом». Мне показалось, что я ослышалась или просто неправильно поняла. «А какие у нас могут быть отношения?» Подняв округлившиеся глаза, спросила я. «По той информации, что мы получили из крепости, вы любовники?» Я тяжело вздохнула, подавив совсем не свойственное мне желание выругаться. «Это что, сейчас самый важный и первостепенный вопрос?» «Я догадываюсь, какую именно вы получали информацию. Но мы с Дейсом...» Не любовники. Почему же тогда абсолютно все уверены, что ты его женщина, и приплыла с ним на корабле по доброй воле? Мне хотелось закрыть лицо руками, чтобы не видеть, и уши, чтобы не слышать. А лучше сразу уйти. Я делала все, чтобы найти способ сбежать. Я не хотела, чтобы следили за каждым моим шагом, для чего нужно слиться с толпой и стать для них своей, а не истеричкой и скандалисткой, устраивающей никому не нужные голодовки забастовкой дебоши. А оказывается, зря. Надо было кидаться на всех с кулаками, обвинять, требовать, не стесняясь прилюдно посылать да и со всеми возможными маршрутами. Что бы за этим последовало, кто знает. Зато сейчас мне не пришлось бы выслушивать слова, что я действовала заодно с убийцами. Может, потому что я вела себя разумно и не лезла на рожон? Не геройствовала там, где не нужно, а просто делала все, чтобы сохранить свою жизнь и, прежде всего, жизнь сына? Спросила я, отчетливо слыша, как звенит от злости мой голос. «И как же далеко простиралось твое все! Мы оба знаем замечательный способ, как наладить отношения женщине с мужчиной». «Ну, знаете, после всего, что мне пришлось пройти и пережить, я не собираюсь выслушивать подобные слова от кого бы то ни было, даже от вас!» Я вскочила, не в силах дальше находиться рядом с этим человеком. «Да горя оно все огнем! Он вам не нуждается, хотя бы потому, что его сын не выживет без меня!» «Так что пусть засунет свои реплики подальше». Я шагнула к двери, но мужчина схватил меня за руку, не давая уйти. «Я тебя не отпускал». «А мне и не нужно ничье разрешение». Я попыталась выдернуть руку, но не тут-то было. В один миг я оказалась на одеяле, только теперь лежа. Повелитель больно сжимал мои запястья, прижимая к полу, весьма двусмысленно нависая сверху. Я каждый раз задавался вопросом, почему ты сбежала. «Я тебе доверял, доверял самое дорогое, сына, а ты забрала его и сбежала с другим». «Мне больно. Отпустите, сейчас я точно не сбегу». Невероятно, но пальцы на моих запястьях разжались, и я этим воспользовалась. Я не сбегала. Сама не зная, что творю, я взяла лицо мужчины в свои ладони, зарывшись пальцами в длинные рассыпавшиеся волосы. Я сделала все, чтобы вернуться, и я ни с кем не была близка». Мне хотелось добавить «Верь мне, но сейчас это совершенно лишнее, а главное, не зависящее от меня». Медленно-медленно мужчина начал наклоняться ко мне. Но только не он один здесь, обидчив и злопамятен. И сейчас сближаться не собираюсь. Я уперлась в широкие плечи, увидев, как снова плотно и гневно сомкнулись губы. Отпустить, Я очень устала, хочу выспаться перед завтрашним тяжелым днем». «А если не отпущу?» отпустите. Иначе чем вы лучше чародеев? Такого себе даже Дейс не позволял. К тому же я сомневаюсь, что ваши воины будут любить и уважать своего командира и повелителя, если он возьмет беззащитную женщину, да еще мать своего ребенка, силой. А я стану сопротивляться, вырываться и кричать. Обещаю. Мы вернемся к этому разговору. Повелитель встал и вышел из палатки первым. Я, не успев перевести дух, Выскочила следом и юркнула в нашу палатку, пока он не передумал. Открывшаяся картина умиляла. Панен спала в обнимку с Вовкой, мирно посапывая. Я осторожно взяла ребенка и положила рядом с собой. Как-то все странно идет. Пока мы находились в плену, у меня имелась четкая цель сбежать. Я совершенно не задумывалась, что со мной будет после побега. И вот сейчас мы на свободе если это понятие применимо к новой клетке в которую я попала и как жить дальше я не представляю и как доказать что дворец повелителя я покинула не по своей воле и что с этим делать и нужно ли что то делать вообще не понимала лагерь не спал хотя уже настала глубокая ночь переговаривались часовые караульные сменялись на посту множество звуков леса с непривычки не давали расслабиться и уснуть но главное на чем сосредоточился мой слух Был голос повелителя, переговаривающегося с кем-то и отдающего приказы. Интересно, о чем он говорит, что делает. «Правитель не шел из моей головы. Неужели один раз и не по своей воле, утратив его доверие, я больше никогда не смогу рассчитывать на хорошие отношения?» Эта мысль отозвалась горечью и обидой. «Мне хотелось, чтобы он, напротив, оценил и одобрил. Сказал, что я молодец, все сделала правильно, а не обвинял во всех грехах». Я свернулась калачиком под одеялом, чувствуя, что сон кружит где-то рядом, и нужно дать ему возможность найти ко мне дорогу. «Все будет хорошо», — уже засыпая, шепнула я себе, чувствуя, как погружаюсь в спасительное забвение. «Да», — будто отозвались в ответ. «Будет». Но я уже слишком глубоко ушла в сновидение, чтобы реагировать на что-то. Утром я проснулась от того, что кто-то плакал. И это был не Вовка». Я открыла глаза, поеживаясь от пробравшегося в палатку холода. Хотелось забраться под одеяло по самые уши, но вместо этого я приподняла голову. Рядом, тихо всхлипывая, лицом вниз лежала панен. «Панен?» Я осторожно коснулась женщины. «Прости», заикаясь, еще не отойдя от слез, сказала она. «Не хотела возбудить». «Ну, Володю трудно разбудить, сон младенца он такой». Неловко пошутила я. Угу, только я отозвалась, все так же не поднимая головы женщина. «Панэн, я понимаю, как тебе нелегко». Попыталась утешить ее я, с трудом подбирая нужные слова. «Но ведь с чародеями тебя, вероятнее всего, ждала бы смерть. Зато умерла бы там, где прожила почти всю жизнь». «Неожиданно для меня», — ответила она, — «ну что ты?» Я провела рукой по ее плечу. «Тебе еще жить и жить. А зачем? И где «И как?» — спросила она, сбрасывая мою руку. «Какое у меня будущее вне крепости?» В этот момент проснулся и Вовка, потребовав еды. Но разговор я вот так заканчивать не собиралась. Я уверена, для такой замечательной женщины обязательно найдется местечко. «И где же? Кому нужна старая одинокая женщина без роду племени? Вам, принцессе, хорошо говорить!» Подняла на меня заплаканные глаза Панен и снова уткнулась в подстилку. И тут я вдруг сообразила. «А почему ты ко мне на «вы» обращаешься? Ведь мы были всегда на «ты», потому что в крепости не смотрели на положение и титулы. Там все были равны, и чародеи, и простые жители. Все обращались друг к другу просто. А теперь мы снова в обычном мире, где вы, принцесса, а я никто. Я опешила от подобного заявления. Знала бы она, какая я принцесса. Панен. У меня есть предложение. Давай обращаться на «ты» друг к другу, несмотря ни на положение, ни на возраст. Мы столько прожили и пережили вместе. И поверь, роднее и ближе тебя, в этом мире у меня только сын. И это чистая правда. А о твоем будущем мы позаботимся прямо сейчас. Вот как позаботимся о настоящем для Вовки, так и пойдем заботиться о тебе. «Эх, кто бы обо мне позаботился», — подумалось мне но я слишком хорошо знала, что такое одиночество, когда ты сам за себя и один на один с абсолютно незнакомым миром. Уверена, Панен чувствует себя сейчас схожим образом. Мы немного, как могли в походных условиях, привели себя в порядок и вышли из палатки. Лагерь уже потихоньку сворачивался. На огне готовилась каша, набираясь ароматом хвойного дыма. Недалеко от костра я заметила повелителя, разговаривающего с Лемом, и на мгновение замерла. Подходить к Лему мне не хотелось. Единственное важное, чего я не рассказала, об истинной причине гибели принцессы, а точнее, про ее убийство или, как минимум, стороннюю помощь в смерти. Во-первых, говорить это прямо в лоб, без подготовки, на мой взгляд, не стоило. Все-таки тема очень больная. А во-вторых, моим главным подозреваемым являлся Лем. Как бы ни странно это ни звучало. У него имелась возможность, он чародей, У него есть какая-то книга с запрещенными заклинаниями, и этот факт являлся косвенной уликой. А еще он явно испытывал к принцессе личную неприязнь, как и ко многим женщинам. Но мне еще в начале знакомства показалось, что там дело серьезнее. После долгих размышлений я решила, что Лем — самый лучший кандидат в убийце. Все-таки Дейс был заинтересован в рождении ребенка. А мог быть Лем не заинтересован? Как бы к нему подкопаться и выяснить? Конечно, нельзя отрицать, что мог быть кто-то третий, но почему-то мои мысли вертелись лишь около этих двоих. И если в крепости рядом со мной находился один, то сейчас буквально в нескольких шагах стоял другой. Иди я одна по личной просьбе развернулась и подождала бы удобного момента, да хоть в колеснице. Но я должна помочь Панен, чтобы она немного воспрянула духом, к тому же обещание надо выполнять. Так что я подошла к повелителю и встала рядом, всем своим видом выражая желание поговорить. Мужчины замолчали и обратили на меня взор, оборвав речь на полусловие, отчего я сделала вывод, что разговор шел интересный, но явно не предназначавшийся для моих ушей. Доброе утро. Самое нейтральное начало общения. Я вчера не представила вам Панен. Я выдвинула вперед женщину, жавшуюся за моей спиной. Она очень помогла нам в крепости. Если бы... «Не ее поддержка нам с Владимиром пришлось бы нелегко, и организовать побег нам тоже помогла Панен». «Я вижу, организация оставляла желать лучшего», — криво усмехнулся Лем. «Если бы не участие Панен, никакой попытки сбежать не получилось бы», — возразила я. «И это было бы прекрасно», — не унимался чародей. «Тогда наш человек отыскал бы тебя внутри и выманил во двор, и мы просто вывезли бы тебя с наследником, на заранее подготовленной закрытой повозке. А когда вас перехватили у выхода и повели в крепость, стало ясно, что выбраться оттуда тебе уже не удастся. Пришлось действовать. И в ходе этих действий мы потеряли тридцать человек. Треть нашего отряда, — распалялся чародей. Впрочем, он прищурился и внимательно посмотрел на женщину. Может, на это и был сделан расчет? Панен снова юркнула мне за спину. «Лем...» Я понимаю, что вы скорбите о погибших, мне жаль, что возникли подобные трудности, и я нарушила столь блестящий и безукоризненный план. Чародей покраснел от злости, но вставить слово я ему не дала. Но я находилась не в том положении, чтобы ждать помощи извне, так что действовала сама, как могла и как умела. И я знаю, с нажимом сказала я, оборвав уже готового вмешаться чародея, что вы мне не доверяете и считаете пособницей Дейса». Это, безусловно, ваше право, которое я не оспариваю. Но Панен, чтобы помочь наследнику, потеряла все и осталась на улице, став при этом врагом и предательницей в глазах чародеев закатной крепости. Ей просто некуда вернуться. Проявите великодушие, ваше величество. Я теперь смотрела на повелителя. Во дворце всегда найдется работа для умелой женщины, а руки у Панен золотые. Все, что сейчас на мне, включая жилетки-переноски, сшито ею заботьтесь о ее судьбе, как великодушный правитель». «Хорошо». Не дав лезть с замечаниями Лему, ответил повелитель. «За свою дальнейшую судьбу Панен может не волноваться». «Спасибо», поблагодарила я и сделала шаг в сторону. «Поешьте у костра и будем выдвигаться», сказал повелитель и снова повернулся к Лему, давая понять, что разговор окончен. У повозки меня ждал сюрприз. Вместо одноместной колесницы Велитель сидел в просторной колеснице, по форме тоже полукруглой, но большего диаметра. Я с гордым видом села в повозку, и наш отряд тронулся с места. Мы опять ехали весь день молча, с короткими остановками исключительно для нужд ребенка. Мне не хотелось первой начинать разговор, хотя вопросов имелось масса. Главное, конечно, как они нас так быстро нашли. Ну, интересно, что сказал по поводу моей истории о новом боге Лем. Уверенно, повелитель поделился с ним, если не всеми деталями моего рассказа, то хотя бы частью истории. Все это я держала в себе, стараясь сосредоточиться на окружающем однообразном пейзаже хвойного леса. Единственный светлый момент. Панен все-таки немного успокоилась и перестала вздрагивать и шарахаться от каждого шороха. На ночном привале, когда все принялись обустраивать лагерь, я отошла в сторону, за границу выбранной поляны, и села спиной к людям на огромный поваленный ствол. Володя ждать, пока нам соберут палатку, совершенно не хотел. Когда сын поел, я продолжала сидеть, не желая возвращаться. Мое присутствие в лагере не требуется, только буду помехой. После целого дня, когда нужно старательно изображать игнорирование соседа, посидеть одной и расслабиться, просто жизненно необходимо. Как я не услышала шаги, не знаю. Может, настолько глубоко ушла в себя? Но заметила повелителя только когда он сел рядом, спина к спине. «Насколько правдиво рассказанная тобой история?» — спросил, не поворачиваясь он. «Все, что я рассказала, правда. Это так странно. Говорить, не видя лица, чувствуя широкую спину и идущее от человека тепло. И ничего не утаило?» «Только одно. Но я не знаю, как об этом сказать и стоит ли говорить вообще». «Тогда скажи сейчас», — предложил правитель. «Сначала ответьте. Вы доверяете Лему?» «Полностью. Я познакомился с ним более десяти лет назад на пограничных рубежах в горах. Потом, когда меня перевели во флот, я забрал Лема с собой. Он из опальной знати. Его по счастливой случайности мой отец не сгноил в рудниках и не лишил головы. Мы прошли вместе много. Мое доверие он заслужил в бою, не раз спасая мне жизнь». «Тогда я не уверена, что мне стоит дополнять свой рассказ», — констатировала я. «Когда одному верят, а другому нет...» Второй всегда в проигрышной позиции: Ты достаточно решала сама. Позволь сейчас принять решение мне, и так, я слушаю. Я позволила себе несусветную вольность, прислонилась к спине повелителя, но он не возражал, откинула голову и закрыла глаза, собираясь с мыслями и с духом. Рокдор при первом же нашем разговоре сказал, что принцесса не сама активировала убившее ее заклинание. У нее не было таких способностей, совсем не было. А без них творить чары подобного уровня невозможно. Ей кто-то помог. И этот кто-то, судя по уровню заклинания, являлся опытным чародеем, да еще и имел доступ к реликтовым заклинаниям. Дейс слишком заинтересован в рождении ребенка, поэтому если во дворце в тот момент не находилось третьего чародея высокого уровня, то вариант всего один. «Даяна...» Именно Лем предложил вытащить родственную душу из другого мира. Он потомственный чародей. Книги и заклинания передаются в его семье из поколения в поколение. А не могли ли у него быть личные щеты к принцессе? Или, скажем, она могла о нем что-то знать? Спина, на которую я так удобно опиралась, задрожала. Ну, у тебя и фантазия. Так можно Лема и в пособнике Дейса записать, что он прикрывал ваш побег. Наш побег он прикрывать не мог. А вот наше похищение чародеями... Почему нет? Потому что Лем, как я уже сказал, из аристократов, и имеет понятие о чести и преданности, и не раз демонстрировал это в армии. Значит, вы обвиняете в убийстве Дейса, после того, с каким трудом они организовали ваш союз с принцессой, и зная, как чародеям нужен ребенок. И я пока никого не обвиняю. Но я подумаю над твоими словами... «Обещаю». «Вы хоть немного мне верите?» «Ни на что особо не надеясь», спросила я. «К сожалению, даже больше, чем мне самому хочется», прозвучал неожиданный ответ. «Может, это неплохо?» «Однажды я поверил тебе полностью. И к чему это привело? Если бы за тобой как следует следили, ничего бы не произошло». «Зачем гадать? Нужно просто жить дальше». «Ты всегда руководствуешься таким принципом?» Просто жить, не оглядываясь? Всегда. Я не могу изменить прошлое. Зато в моих силах не дать прошлому испортить будущее. Очень интересный подход. Над ним я тоже подумаю и над всем твоим рассказом. Если, конечно, тебе нечего добавить. Нечего. Сейчас я рассказала все. Пойдем. Мужчина медленно встал, чтобы я успела сесть нормально и не упала, лишившись опоры. Подняв глаза, я увидела протянутую ладонью вверх руку, и без колебаний взялась за нее. «И с Дейсом вы не были близки?» Сжав руку и глядя мне в глаза, спросил он. «Нет. Мы не были ни любовниками, ни друзьями». Уверенно ответила я, надеясь, что хотя бы капля моей уверенности передастся правителю. А капля, как известно, камень точит. Он кивнул, ничего больше не сказав, и отпустил мою руку. В лагерь мы пришли вместе, Я направилась сразу в палатку, где нас ждала Панен, до сих пор не освоившаяся настолько, чтобы подойти к костру за ужином без нас. Впрочем, это и к лучшему. Мне без нее ужинать тоже некомфортно. Этим вечером меня больше никто не беспокоил, и спала я на редкость спокойно.